Поисть увёз их далеко от Портленда. Не сказал за всю дорогу друг другу ни слова, они спрыгнули с него вблизи первого же небольшого городка и, добравшись до придорожного мотеля, сняли номер. Задвинув шторы на окнах, Кай нашёл в шкафу чистую простынь и, усевшись на стол и поставив рядом бутылку текилы, купленную в ближайшем магазине, поманила Макса к себе. От его пронзительным взглядом Кай чувствовала себя крайне неуютно и почему-то виновато, всё время пряча глаза. Когда же Макс встал между её ног, она разорвала простыню на несколько небольших кусков и, смочив один из них в алкоголе, осторожно дотронулась до его рассечённой переносицы. Засунув руки в карманы, парень даже не дернулся, внимательно рассматривая ее лицо и, казалось бы, совершенно не обращая внимания на сильное жжение, как будто он и вовсе не чувствовал боли. Но обработав рану, Кай все равно осторожно подул на нее, переходя к окровавленному виску. «Ты все еще любишь его?» В конце концов, решился нарушить тишину Макс, и сам не понимая, какого чёрта ему вообще было до этого дела. Но там, в ангаре, в нём играла не только злость на то, что девушка не послушалась его. Он явственно ощутил какой-то собственнический инстинкт. Стоило только Итану озвучить свои условия. — Кого? — Не притворяйся. Ты прекрасно поняла, что я про Итана. Его голос был равнодушно спокоен, хотя внутри опять вскипала волна гнева. Плеснув на чистый край простони килы, Кай провела им по его подбородку, стирая кровь с порезов, оставленных костятом, и всё-таки, посмотрев Максу в глаза, помотала головой. Нет, давно уже нет. А после сегодняшнего даже не хочется думать, что любила. Она скривилась, глотнула из бутылки и продолжила обрабатывать его раны. Зачем тогда согласилась? Мне нужно было вытащить тебя оттуда, а для этого надо было отвлечь его и его ребят. А тут он со своим поцелуем. Мне показалось, что это очень, кстати. Так же как и нарушить протокол. Макс хмыкнул, чувствуя, как разбушевавшийся внутри зверь моментально успокаивается. Если бы я не нарушила протокол и ушла за подмогой, ты скорее всего уже был бы мёртв. Но в своё оправдание могу сказать, что отправила Виктору сообщение. Так что, пожав плечами, Кай мягко толкнул его в грудь и, спрыгнув со стола, начала собирать разбросанные по полу куски простыни, испачканные кровью. Душь в твоём распоряжении. Я пойду после тебя. Надо смыть всю эту грязь, и, может быть, получится хоть немного поспать, пока Ника и Анна не приедут за. Она не успела договорить, потому что Макс, поймав её за руку, потянул девушку на себя и скользнул ладонью по её шее, осторожно дотронулся губами до её губ. Кая пешла на буквально через несколько секунд ответила ему с наслаждением, впуская его язык и чувствуя, как начинает плавиться от этого медленного, пленительного поцелуя, так не похожего ни на один из тех, что были у них раньше. Отвращение к себе, вызванное прикосновениями Итана, было моментально забыто, как будто этой встречи и не было вовсе. Когда же её дыхание участилось, а сердце уже практически выпрыгивало из груди, Макс отстранился и задумчиво мознул большим пальцем по её нижней губе, ушёл в ванную, оставляя Кайну и Дениса со своим разыгравшимся желанием. Освободив душ ровно через 10 минут, он без сил упал на постель, а когда Кай вернулась в комнату, укутавшись в махровый халат, Макс уже давно крепко спал, распростравшись по верху одеяла на одной половине кровати. Кай покосил прикроватную лампу в номере и отодвинув шторы, уселся в кресло у окна с бутылкой текилы и сигаретами, бросая задумчивые взгляды на спящего в одном полотенце обёрнутым вокруг пёрдер парня. Его грудь и живот покрывало россыпь синяков и гематом, хорошо различимых даже в тусклом уличном свете. И от этого зрелища внутри всё неприятно скрутилось. Он опять пострадал из-за неё, опять принял на себя весь удар. Ведь именно из-за неё Итан и устроил всё это. Снова упил ни в чём не повинных людей, сделав несколько глотков прямо из бутылки, кай откинулся на спинку кресла, укладывая ноги на подоконник. Да, последние 6 лет Итан всегда маячил где-то на горизонте, и девушка успела привыкнуть к этому, правда, никогда не сталкиваясь с ним напрямую. Его синдикат и агентство были как будто вечно противоборствующими друг другу фирмами. Все время следили друг за другом, строили козни, мешали работать. И если Итан пытался полностью подмять под себя рынок оружия, устраняя любых мелких конкурентов, и пытаясь выйти на уровень страны и государства, чтобы полностью их контролировать и диктовать свои условия — то агентство всячески старалось ему в этом помешать. Они работали для страны и он же хотел управлять этой страной в статусе сером кардиналом. И, наверное, если бы не их усилия, он бы пришёл к этому ещё несколько лет назад, а к настоящему времени развязал бы войну с какой-нибудь страной третьего мира, поставляя оружие и одной, и другой стороне. зарабатывая кровавые миллиарды на смерти людей. Это было знакомо и понятно, но это было лишь частью её работы находить всё новые и новые способы помешать ему наряду и с другими обязанностями. Но ещё никогда это не объявляло охоту на неё саму, никогда не заявляло о своём желании вернуть её любым способом. оставляя ей выбор либо перейти на его сторону, либо быть убитой. А сколько человек при этом пострадает, как оказалось, не имело для него никакого значения. Ка тяжело вздохнула и стянулась, выпуская сигаретный дым мягкими кольцами. У глазaxs щипало, потому что сколько бы Макс ни убеждал её в обратном, она винила во всём себя в каждой из тех смертей, которые уже случились, в каждой, что ещё непременно будут, пока Итан не получит желаемое, пока не пойдёт та или иная сторона, а всё потому, что несколько лет назад она не смогла убить его, когда ей представился такой шанс. поддалась ещё ставшимся тогда к нему чувствам и теперь была виновата во всём, что происходит. Ложиться спать сегодня было особенно страшно и не имело никакого смысла. Ведь ещё пару часов назад её ночные кошмары практически стали реальностью, и столкнуться с ними сейчас ещё и во сне было бы невыносимо.